Глава шестнадцатая В полудню самолет Джо приземлился в Риме. Сама она находилась в состоянии едва сдерживаемой паники. Кстати, пришлось еще затемно, чтобы успеть собраться и доехать до аэропорта. Она придирчиво выбирала одежду в дорогу, пока не остановилась на легком летнем платье и новом нижнем белье, купленном в Риме. Весь полет она терзалась вопросом, почему выбор нижнего белья оказался столь важен. Карада все равно его не увидит. Или увидит. Карада ждал ее в зале прибытия и выглядел не менее беспокоенным. Он помахал ей, а когда она подошла, протянула руку. Джо пожала руку, испытывая непонятное чувство, похожее на робость. Она не знала, радоваться или огорчаться тому, что их встреча обошлась без объятий поцелуев. Вместе они вышли на полуденный зной. К удивлению Джо, рейндж-ровер Карада стоял в какой-то полусотни ярдов от дверей терминала. «Ни как сегодня дежурит та очаровательная римская женщина-полицейский? Или тебе просто повезло?» С улыбкой спросила она. «Нет, это привилегия за дополнительную плату». Харада тоже улыбнулся. «Оплатил через паркомат. Но мне действительно повезло. Удалось найти свободное место напротив терминала. Мне вдвойне повезло, поскольку я снова вижу тебя». Подходя к машине, Джо услышала знакомый лай и увидела в багажном отсеке возбужденную Дейзи. Та крутилась волчком, радуя встрече со своей английской подругой. Едва Карада открыл дверцу багажника, Дейзи выскочила наружу, однако Джо была готова к собачьим прыжкам и благополучно убереглась от соприкосновения с разогретым асфальтом. «Чао, Дейзи! Как поживаешь, моя подруга?» Джо почесала ее за ушами. Дейзи повизгивала от радости и пыталась лизнуть ее в лицо. «Надо же!» «Она помнит меня?» Джо повернулась к Карадо. «Я говорил и готов повторить. Она тебя любит». Джо промолчала. мошенник машине Карадо долго смотрел на нее. Джо чувствовал, как краснеет. Его взгляд скользнул по ее фигуре и снова переместился к лицу. «Ты потрясающе выглядишь. Просто фантастически». «Тоже могу сказать о тебе». Карадо встретил ее в светло-желтой рубашке с коротким рукавом и шортах песочного цвета но даже пляжная одежда не уменьшала его обаяние. Оно оставалось таким же, как и в самую первую их встречу. Сомнения Джо насчет плавания с ним стали еще более ощутимыми. Она вспомнила слова, сказанные младшей сестре. «Карада, быть может, удержится, и действительно пальцем ее не тронет. Но сумеет ли она поручиться за себя?» Вспомнив, как несколько недель назад Карада встречал ее на римском вокзале, сегодня она решила обойтись без приветственных поцелуев, и вообще делать все, чтобы держать его на расстоянии. Предлагаю перекусить. Но не на побережье. Сезон отпусков, да еще и суббота. Прибрежное заведение набито под завязку. Не возражаешь, если мы найдем какое-нибудь тихое местечко? Ничуть, но помни наш уговор. За угощение плачу я. Я и сейчас готов возразить, однако не стану нарушать договоренность. Раз ты так хочешь, будь по-твоему. Я знаю симпатичный ресторанчик. Там потрясающе готовят. А счет себя не разорит. Их путь из аэропорта пролегал по равнинной местности. На дорогах было тихо. Столь же тихо было и внутри машины. Отчасти потому, что Джонни хотела отвлекать Карада от слежения за трассой. А отчасти оба попросту не знали, о чем говорить. Вдруг она заметила среди высоких пиней какие-то древние руины. Ей захотелось узнать, что это такое. Он обрадовался теме для разговора. Это Осте Антика. В древности здесь был главный римский порт. Но вокруг не видно моря. А когда-то было. С тех пор устье Тибра постоянно заливалось. Уровень моря тоже упал. И потому сейчас здесь засушливая равнина. Жаль, у нас сегодня мало времени, а то можно было бы остановиться осмотреть руины. Они, на удивление, хорошо сохранились. Ты бы увидела местный форум, виллы. Мощеные улицы, подземные печи для отопления бань. Очень красивое место. Давай оставим его на следующий раз. Добавил Карадо, взглянув на нее. Обязательно. Интересно, когда наступит этот следующий раз? Может, через неделю? Если она плюнет на все предосторожности и согласится отправиться с Карадо на яхте. И вновь в мозгу понеслись мысли на тему «плыть или не плыть». Ресторан оказался немногим больше старого крестьянского каменного дома. Карада остановил машину под развесистым деревом и открыл багажник, выпуская Дейзи. В этот момент откуда-то появилось около десятка испуганно кудахчущих кур. Собака с нескрываемым интересом следила за ними, однако Карада быстро напомнил ей о правилах поведения. «Дейзи, бегать за курами нельзя. Поняла? Оставь кур в покое». К удивлению джо Дейзи послушно повернулась и побежала рядом с хозяином. Все трое подошли к тенистой террасе. Половина столиков оказалась занятой, однако Джонни увидела среди посетителей ни одного туриста. Из помещения вышел веселого вида итальянец, торопливо вытирающий руки о белый фартук. «Добрый день, господа!» Поздоровался он и провел их к столику под тенью деревянной пергола, находящейся сбоку от ресторана и увитой плющом. В отличие от двора, раскаленного полуденным зноем, здесь царила приятная прохлада. Меню было внушительным, следуя тактичным подсказкам владельца, Джо заказала закуску из морепродуктов, спагетти вонголи и жареную баранину по-римски с шалфеем, розмарином и чесноком. Ей самой хватило бы менее половины, но она заботилась, чтобы Карада не остался голодным. Приняв заказ, хозяин ушел, и только тогда Карада заговорил. «Джо!» «Ты заказала целую гору еды. Хочешь меня откормить, чтобы ко дню свадьбы я не смог влезть в костюм?» Джо улыбнулась. Карада пародировала ее слова, произнесенные в прошлый приезд. Они говорили обо всем. От велосипедных прогулок и бабочек до глобального потепления и анализов крови. Ни словом не упомянув плавание на яхте. Угощение оказалось отменным. К своему удивлению, Джо съела всю закуску, большую часть спагетти, с моллюсками и около половины порции сочной жареной баранины. У нее даже нашлось место для лимонного щербета. Поскольку Карадо нужно было вести машину, он почти не притрагивался к вину. Джо выпила полтора бокала, хотя розовое вино оказалось превосходным. Пусть она и не за рулем, ей требовалась ясная голова, без чего никакой самоконтроль невозможен. До обратного рейса оставалось пять часов, но за это время много чего могло случиться. В конце трапезы, когда они уже пили крепкий эспрессо, Карадо заговорил о плавании. «Будь у нас сегодня побольше времени, я бы прокатил тебя на яхте. Но, думаю, ты все равно согласишься проехать со мной на пристань, и я покажу тебе Ипону». «Это название твоей яхты?» «Да. ипона была римской богиней лошадей. В английском языке вы пишете ее имя, добавляя начальную букву «H», но в итальянском такого звука нет». «Учитывая моя любовь к лошадям, название вполне подходящее». «Значит, твоя яхта — лошадь Морей?» «Моя яхта сама богиня. Она очень красивая». Он мельком взглянул на Джо. «Почти такая же красивая, как ты». «Говорила тебе раньше скажу снова, Карада, не надо мне льстить». «Хорошо», — он улыбнулся. «По красоте она ничем не уступает тебе. Довольна?» «Тогда мне и в самом деле необходимо ее увидеть. Сейчас я рассчитаюсь с хозяином, и мы отправимся на побережье». Когда они оказались на пристани, Джо удивилась обилию судов, начиная от резиновых лодочек до громадных двух- и трехпалубных яхт, любимых игрушек-миллиардеров. «Кара, да? Где твоя красавица? Я смотно помню снимки, которые ты показывал. У нее ведь есть мачта?» «Да, это катамаран. Тебе знакомо это слово? Судно с двумя корпусами. Она стоит вон там». «Признаюсь, я забыла, что моряки относятся к своим кораблям очень трепетно. Как женщинам». «Наверное, я отношусь к Японии лучше, чем к большинству женщин». «Прости, Джо». Мне не следовало говорить о своем темном прошлом. «Прошлом?» Это признание обрадовало Джо, но она тут же остановила поток мыслей. «А как Дэйзи относится к плаванию на яхте «Я купила пону за полгода до появления Дэйзи. Она плавает со мной с раннего собачьего детства. Она обожает море. Кругом вода. Надо знать лабрадоров». Они подошли к яхте «Добро пожаловать на борт и поны Джо. Одна богиня приветствует другую». Джо была в туфлях без каблуков, но, по примеру, кора разулась и вслед за собакой поднялась по сходням. Яхта поразила ее с первых же минут. Почему-то она ожидала увидеть тесный кубрик и деревянные люки, ведущие в трюм. Вместо этого она увидела открытое пространство кубрика размером с комнату. От буйства стихии его защищал прочный белый навес. Стол вместил бы множество гостей. Впереди на возвышении находился капитанский мостик со штурвалом и множеством разных морских приборов и приспособлений. Внутрь вели раздвижные стеклянные двери. Кораде-хотпер. Джо прошла за ним и оказалась в подобии просторной гостиной с панорамным обзором, в которой примыкала обеденная зона с большим столом и скамьей в форме подковы, и зона отдыха с двумя одинаковыми диванами. Кухня была суперсовременной, обилие света и воздуха восхитило Джо. Яхта Карада разительно отличалась от всех виденных ею судов. А теперь я покажу каюты. Две из них находятся в левом корпусе, в правом — капитанская. Во всех трех есть свои головки и души. Увидев вопросительный взгляд Джо, он пояснил. «Я проходил обучение на курсах в Англии и усвоил местный жаргон. Головками называют туалет». «Ого!» – вырвалось у Джо. «Это тоже явилось для нее полной неожиданностью». «Если решишь составить мне компанию, я отдам тебе капитанскую каюту. Мы с Дейзи великолепно разместимся в одной из гостевых». «Начнем осмотр с капитанской». Джо вслед за ним спустилась по трапу и очутилась в протяженном, но довольно узком пространстве с щелевыми окнами на уровне плеч. Убранство чем-то напоминало ей интерьер номера, где она жила во время конференции. Роскошь, комфорт и безупречная чистота. У одной стены стояла большая двуспальная кровать. Плетеная корзина на полу перед кроватью явно предназначалась для Дейзи. Дверь в противоположной стене вела в красиво оборудованную душевую и туалет. Уютно, ничего лишнего и очень качественно. Что скажешь. Судя по тону, Карада допускал, что ей может не понравиться. Поразительно. Осмотрев душевую, Джо закрыла дверь и повернулась к Карада. Просто поразительно. А теперь можно посмотреть гостевые каюты? Они вернулись в салон и по аналогичному трапу спустились на другую сторону. Гостевые каюты были меньше капитанской, но по убранству и уровню комфорта ничем я не уступали. После осмотра Джо и Карада снова поднялись в салон и через стеклянные двери вышли на плоскую палубу, по которой носилась счастливая Дейзи. Карада сел на пластиковое сиденье указав на другой стоящий поодаль. «Устраивайся, Джо. А теперь ответь мне честно. Как тебе моя яхта?» Джо села заметив, что их разделяет не менее трех метров. Карадо не делал попыток усадить ее рядом с собой. «Как я уже сказала, яхта просто потрясающая. Но нам нужно кое-что обсудить. Если ты не согласишься, я с тобой не поеду». Ее слова заметно встревожили Карадо, и Джо поспешила развеять его опасения. «Если тебе по-прежнему хочется, чтобы я отправилась с тобой, я отказываюсь выселять вас с Дейзи из капитанской каюты. Меня устроит любая из гостевых» и я ни при каких обстоятельствах не займу твою». говорят Джо изо всех сил гнала картину, нарисованную подсознанием. Они оба лежат обнаженными на его великолепной двуспальной кровати. Посмотрев на удивленного Карада, Джо улыбнулась. «Эти условия не обсуждаются. Или ты их принимаешь, или я не еду». «Условия прямо-таки кабальные», — улыбнулся Карада. А я все уже распланировал. Думал, Дейзи великолепно сможет спать в салоне, заодно и охранять нас. И хотел создать для тебя наилучшие условия. Харада, я очень признательна, но таких жертв не требуется. Оставайся в своей каюте. Меня вполне устроит гостевая. Ну как, по рукам? Харада встал, подошел и пожал ей руку. Он вполне мог бы присесть рядом, места хватало. Но он остался стоять, после чего вернулся. На своё сиденье. «По рукам. Тебе осталось лишь окончательно решить, принимаешь моё предложение или нет». Они вернулись внутрь и около часа разговаривали, попивая чай. Дэзи спала на полу, иногда дрыгая лапами. Наверное, преследовала воображаемого врага. Диваны в гостиной стояли под прямым углом друг к другу. И снова Карада сел не рядом с Джо, а на достаточном расстоянии. Одно из двух — Либо она вообще не вызывала у него никакого интереса, либо он изо всех сил демонстрировал способность сосуществовать с ней на этой прекрасной яхте без физических контактов. А вот она была не настолько уверена, что сумеет продержаться. Потом они снова вышли на палубу, чтобы немного позагорать. Увидев, как Карада снимает рубашку, Джо пожалела, что не надела подаренные бикини. «Может, оно и к лучшему», — подумала Джо, укладываясь на мягкие подушки заботливо принесенные карады из салона. Он лег прямо на палубу в дальнем конце. Дейзи устроилась в тени двери салона, ровно посередине между ними. Джо закрыла глаза и задремала. Возможно, сказались ранние подъемы выпьете вино. Она проснулась от ощущения чего-то теплого, прислонившегося к голой ноге. На палубе дул приятный прохладный ветерок, слегка поднимавший подол дулу ее платья. Прикосновение было очень приятным и возбуждающим. Джо моментально стряхнула с себя в дремотное состояние, но глаз не открывала, представляя, как будут развиваться события. Шершавый язык стал облизывать ей колено. кожа на бедре защекотала от прикосновения собачьей морды. Колено оказалось обслюнявленным. Открыв глаза, Джо увидела пару других глаз, больших и икарих. Убедившись, что ее подруга проснулась, Дейзи заползла на подушку. Мокрый нос уткнулся в шею Джо, большая черная лапа легла ей на плечо. Джо испытывала смешанные чувства. С одной стороны, внимание любвеобильной собаки вызывало приятное ощущение, что она здесь своя. Однако при всей любви к Дейзи, ей было не подавить досаду. Впрочем, это не помешало Джо отблагодарить собаку почувствованием за ушами. — А ты, Дейзи, тоже немного подремала? — Немного? Джо, ты проспала почти час. Джо приподнялась на локтях, и посмотрела на Карада, одновременно поправив задравшийся подол Карада, успевший снова надеть рубашку, сидел на другой стороне прогулочной палубы, смотрел на нее и улыбался. «Между прочим, сейчас половина шестого. Где-то через час мы поедем в аэропорт, иначе ты опоздаешь на самолет. А если завтра ты не явишься к родителям на ланч, твоя мама наградит меня не самыми лучшими эпитетами». «Надо же, уснула. Столько времени потратила зря». Мы могли бы поговорить. Я не посмел тебя будить. видел насколько ты устала. Кстати, во сне тебя веяло таким покоем. Джо тоже села. Она осознавала, надо принимать решение. И надо все обговорить откровенно и без экивоков. Карада, я много думала над твоим щедрым предложением. Эти слова заставили Карада выпрямиться. Ты мне очень нравишься смею надеяться, что я тебе нравлюсь. Скажи честно, ты думаешь, что мы сможем провести две недели на этой потрясающей яхте и не впасть в соблазн? До сих пор ты был очень честен со мной, говорил о том, что и длительные отношения тебя не интересуют. Я хочу быть столь же честной с тобой. Я не настроена на временную сексуальную связь, какой бы привлекательной она ни казалась. Мне уже 30, и я хочу большего, нежели разовое приключение. И потом... Оно не лучшим образом отразилось бы на Марио и Анжио. Как по-твоему, мы сможем провести эти две недели просто как добрые друзья?» Харадо кивнул. «Я тоже много об этом думал. И считаю, что сможем. Я прекрасно знаю, легкая интрижка не для тебя. Жаль, я не могу сказать, что стремлюсь к отношениям, которых ты хочешь. Было бы непорядочно уверять себя в том, во что не верю сам. Но как друзья мы можем великолепно провести эти две недели». Карада посмотрел на нее и улыбнулся. «Нужно лишь привыкнуть и думать о тебе, как о друге мужского пола». Джо улыбнулась в ответ. Решение было принято. «В таком случае, капитан, считайте меня своим первым помощником. Буду рада отправиться в плавание». Обрадованный Карада протянул ей руку. «Потрясающе! Жду, не дождусь, когда мы отправимся в плавание». «Я тоже». «Осталось лишь пригнать яхту в порто Ирколя». «Я это сделаю на неделе. Наше плавание начнется оттуда. Уголок нетронутой природы. Скалы, валуны, заливчики с пляжами, скрытыми от посторонних глаз. И чистейшее синее море». Все это звучало очень захватывающе. Но здравый смысл заставил Джо предупредить Карада. «Мой опыт очень скромен. Несколько раз плавала на небольших лодках. На первого помощника я не тяну. На второго и даже на десятого тоже». Тебе придется учить меня всему. Надеюсь, что не разочарую тебя. Не хотелось бы оказаться списанной на берег. Не беспокойся. Конечно, Япония значительно больше лодок, на которых ты плавала. Но она сконструирована так, что при необходимости ею может управлять один человек. Паруса разворачиваются с помощью электричества. Якорная лебедка тоже имеет электромотор. Рулевая рубка на нашпигована электроникой. Если понадобится, управление я целиком возьму на себя. Пусть тебя это не волнует. Нас ждет удивительное плавание. Тогда я буду считать дни до его начала. Мне уже не дождаться будущей недели, капитан. И мне тоже, первый помощник».